Девять. Едва выйдя от президента, добровольцы развозились радостными выкриками, поздравляя друг друга, пожимая руки и хлопая по спинам. й о р г тоже улыбался своим подчиненным, но через силу, что удивило даже его самого. Он не понимал, что с ним происходило. Где радость от того, что все получилось, как он хотел? Где радость от исполнения мечты? От чего образовалась эта щемящая пустота в груди д да о боли в сердце? Почему вдруг стало так тошно? Чувство радости подавил, буквально раздавил груз ответственности. Волков вдруг осознал, что отвечает за всех этих ребят, поверивших ему, пошедших за ним, половине из которых не исполнилось и двадцати. Ведь кто-то из них, возможно, не выйдет из боя. Пока речится так, что не смогут у ы л е ч и т ь даже в р а ч и к о н ф е д е р а т о в а то и вовсе погибнет. И загубленное здоровье, тем более гибель каждого, окажется на его совести. И только на его, и н и ч е й больше. Это тяжело. Конечно, и раньше гибли товарищи, кладбище совсем недавно пополнилось первыми героями. Но если раньше это было неизбежностью, они защищали свой мир от пиратов, у них просто не было другого выбора, то сейчас он сам ведет их к опасности и возможной смерти. Волкову даже стало страшно, так что свело скулы и сбилось дыхание, с перебоем заработало сердце. Он даже пошатнулся. Что я наделал? Что я натворил мысленно в о с к л и к н у л Георг, схватившись за грудь, и улыбка, превратившись сначала в какую-то гримасу, окончательно сползла с лица. На какое-то мгновение даже захотелось все отменить, отказаться от участия в войне за конфедерацию. Но сделать этот шаг он уже не мог. Может быть, из-за упрямства. Ведь столько уже сделано, более того, их отпустили. А может даже из-за своеобразной слабости по тем же причинам. Собственно, что такое упрямство? Иногда это просто неспособность признать свои ошибки или нежелание их исправлять. Дополнительной причиной тому прикрытием стали задания в форме аргументации, п о л у ч е н н ы е от президента. Это как бы снимало часть ответственности с плеч Георга, переложив их на плечи Мартина Ховера. Получалось, что будущее участие в вооруженных схватках за конфедерацию – это не только желание Георга, но и необходимость, прямой приказ президента». «Поздравляю, капитан!» — хлопнул по плечу Георга, полковник Крей, направлявшийся к президенту Скалии по своим вопросам. «Как я вижу по твоим парням, тебе все-таки удалось уломать этого старика. Думаю, это было непросто. По себе знаю, как трудно иногда разговаривать с вашим президентом». Волков рассеянно кивнул. «Спасибо, сэр. п р и т и с нами?» «А есть место?» — вдруг забеспокоился Георг. Появилась с у м а т о ш н а я надежда, что место на корабле для волчьей стаи не окажется. Но полковник развеял ее. Конечно. Чтобы забрать этих монстров, пригнали настоящий военный транспорт, на котором во времена Федерации перевозили целый регион со всей сопутствующей техникой частей поддержки, солдат и ремонтных модулей. Так что м е с т о полно. И милости просим. Тогда, конечно, лучше с вами. Отлично, капитан. Вообще-то теперь майор, сэр, все-таки решил поправить Георг. Правда, только сил самообороны с к а л и е Поздравляю с повышением. Так же бодро отреагировал к р е й Он бы, наверное, не смутился, если бы Волкова сделали равным ему, а то и вовсе г е н е р а л о м Не думаю, что кто-то в о о р у ж е н н ы х силах конфедерации будет возражать против то его звания, как командира роты Волчья стая. Это справедливо. Готовь свой отряд, майор. Вылетаем через три дня. Специально для вас на двое суток задержимся. Спасибо. Полковник кивнул и зашел к президенту.